Глава 10. Вывернулся. Даже и не взглянув больше на графа, Ольга пошла было вслед за евреями вон из его дома. Но Каржоль не мог отпустить её, не объяснившись. По его расчётам, для него теперь нужнее всего было примириться с Ольгой, для того, чтобы сейчас же, что называется, втереть ей розовые очки, обезоружить её гнев. обмануть подозрительность, усыпить на известное время ревность и вернуть к себе ее доверие. Нет, мало доверия, прежнюю веру в него, пока не обработается окончательно то дело. Поэтому он тотчас же бросился вслед за ней и, нагнав ее уже на последней ступеньке крыльца, успел выше кисти схватить ее руку и насильно не ввел, А почти втащил её обратно в кабинет. Не сумашествуйте, вам невозможно идти в таком виде, заговорил он твёрдо и строго, постаравшись придать себе возможно больше спокойствия. Граф понимал, что в предстоящем объяснении ему прежде всего необходимо вполне владеть собой. Между тем Ольга молча и мрачно глядела на него мало что с ненавистью. а даже с каким-то отвращением. Сейчас запрягут мою карету и отвезут вас, продолжал он. Сядьте, успокойтесь прежде. Вместо всякого ответа девушка лишь сделала попытку вырвать от него свою руку. Напрасно, Ольга, я не пущу вас. Пока не успокоитесь, вы не выйдете отсюда. Пустите руку, повелительно крикнула она. сделав новое порывистое движение. Не держите меня, вы мне гадки. Извольте, согласился Каржоль, освобождая её руку. Но из этой комнаты вы всё-таки не выйдете. Прикажи сейчас же запрягать карету, запри подъезд и никого не впускать сюда, крикнул он человеку. Ни к чему, отозвалась Ольга. Не удерживайте меня, я пойду. Нет, Ольга, бога ради, я пойду, говорю вам. Но ведь вас увидят. Так что же? Меня уже видели. Мне всё равно теперь. Не делайте глупости, Ольга, не компрометируйте себя ещё более. Я уже скомпрометирована, всё равно. Нет, не всё равно. Не всё равно, Ольга. Во всяком случае я не пущу вас так. Ах, да поймите же, раздражённо крикнула она с нервными слезами в голосе. Поймите вы, что после такого гнусного вашего поступка мне мерзко оставаться с вами, мерзко глядеть на вас, мерзко дышать одним воздухом. Не могу я больше, не могу. Если уж кого винить, то вините себя, пожал коржоль плечами. Вы сами пожелали этого. «Я предупреждал вас, я предлагал вам уходить тогда же». «Да, для того, чтобы самому остаться с другой женщиной», язвительно сказала девушка, обдав его презрительной усмешкой. «Поберегите вашу ревность, Ольга, до другого случая», спокойно заметил граф. «Здесь она ни при чем, и ни с какой женщиной я не оставался». «Как?» Вы отпираетесь? Вы ещё лгать хотите? Лгать предо мной? Яростно накинулась она на Каржоля, потеряв уже последнее терпение. И вы смеете мне говорить это? Вы можете ещё смотреть мне прямо в глаза? Мне гнусный, бессовестный, бесчестный вы человек после этого. Перестаньте, Ольга. Брань вам вовсе не к лицу. И тем более, что лгать пред вами мне нет никакой надобности. Так у вас не было никакой женщины, не было? Отвечайте же. Я вас спрашиваю, никакой в части не винны. И стало быть это я лгу? Нет, женщина приходила, спокойно и даже апатично как-то возразил граф. И что она была здесь? Доказательство вам, эти евреи. Но не имел же я возможности объяснять вам всё это дело тогда же. Ведь я обещал, что после всё скажу. Да и наконец, это была чужая тайна. Открывать её раньше времени я не имел даже права. Теперь другое дело. Она в монастыре уже